И вот через какие-нибудь три месяца после того, как меня зарезал Лусио, я поднялся с постели. Холдин слева придерживал меня двумя руками под локоть. И я с глубоким вздохом выбросил из-под простыни ноги, поставил их на холодный деревянный пол и потом ощутил, как скользнул вниз, к коленям, ночной рубашки. Я встал и выпрямился впервые с тех пор, как вернулся к жизни. И тут же почувствовал болезненный толчок от раны в боку и схватился за нее рукой. «Воспаление было сильным, сэр», — пояснил Холден. «Часть сгнившей кожи пришлось отрезать». Я поморщился. «Куда вы желаете отправиться, сэр?» — спросил Холдин, когда мы медленно двинулись от кровати к двери. Я чувствовал себя как инвалид, но сейчас был рад и этому. Силы должны скоро восстановиться, и тогда я... Вернусь к прежней жизни? Ответа у меня не было. «Я бы посмотрел в окно, Холдин, если вы поможете», — сказал я. И он кивнул и подвел меня туда, и я посмотрел на окрестности, по которым так много гулял в детстве. И подумал, что когда я стал взрослым, то вспоминая дом, я чаще всего представлял себя у окна, как я смотрю в сад на площади королевы Анны или на парк в замке. И то, и другое я считал своим домом, да и теперь считаю. И теперь, когда я знаю всю правду об отце и Реджинальде, оба дома приобрели даже еще большее значение, почти двойственное, как две половинки моего отрочества, две части моего нынешнего «я». «Достаточно, Холдин, спасибо», — сказал я, и дал уложить меня в постель. Я лег и почувствовал вдруг, Страшно признаться, слабость, после такого долгого путешествия, до окна и обратно. И все-таки я был почти здоров. И от этой мысли я улыбался, пока Холдин со странным мрачным замкнутым лицом наполнял стакан и готовил компресс. Хорошо, что вы уже встаете, сэр, сказал он, заметив, что я смотрю на него. Благодаря вам, Холдин, ответил я. И еще мисс Дженни. Напомнил он. Конечно. Мы оба волновались за вас все это время, сэр. Надежды почти не было. Мне только и не хватало пройти через войны ассасинов бешеных евнухов, чтобы в итоге меня прикончил мальчик стебелек. Я усмехнулся. Он кивнул и отрывисто рассмеялся. Совершенно верно, сэр. Согласился он. Горькая ирония. Но я жив. — И еще повоюю, — сказал я. — И, наверное, через неделю мы отсюда уедем. Вернемся в Америку и займемся делом. Он смотрел на меня и кивал. — Как вам будет угодно, сэр, — сказал он. — Значит, здесь все кончено? — Да, кончено. Простите, Холдин, что последние месяцы выдались такими беспокойными. — Я просто хотел увидеть, что вы здоровы, сэр, — сказал он и вышел. 28 января 1758 года Первое, что я услышал сегодня утром, это был крик. Крик Дженни. Она вошла в кухню и увидела Холдина, повешившегося на веревке для белья. Еще до того, как она вбежала ко мне в комнату, я понял. Понял, что произошло. Он оставил записку, но в этом не было необходимости. Он убил себя из-за того, что с ним сделали коптские жрецы. Все было просто и предсказуемо, и все-таки не верилось. Я знаю со времен смерти отца, что состояние оцепенения есть верный признак грядущей душевной боли. Чем более подавленным, потрясенным и оцепеневшим чувствует себя человек, тем дольше и сильнее будет скорбь. Часть четвертая. 1774 год, 16 лет спустя, 12 января 1774 года. Я пишу это на исходе наполненного события вечера, и в голове у меня вертится только один вопрос. Неужели это правда, и у меня есть сын? Я не вполне уверен в ответе, Но есть свидетельство и, пожалуй, самое неоспоримое из них – это предчувствие. Предчувствие, которое беспрерывно изводит меня, дергает за полосертука, словно настойчивый нищий. Это не единственное бремя, которое я несу. Нет, бывают дни, когда я чувствую, что сгибаюсь в три погибели от воспоминаний, сомнений, раскаяния и горя. Дни, когда я чувствую, что эти призраки никогда не оставят меня в покое. После того, как мы похоронили Холдена, я отправился в Америку, а Дженни возвратилась в Англию, на площадь королевы Анны, где и поныне проживает все в том же неизменном девичестве. Безусловно, она сделала с предметом бесконечных домыслов и сплетен насчет ее долгого отсутствия, и также, безусловно, ей на это наплевать. Мы переписываемся, но как бы не хотелось мне знать, что преодоленные сообща передряги сблизили нас, Однако непрекрашенные факты говорят об обратном. Мы стали переписываться, потому что мы оба из рода Кенуэев и понимали, что они должны терять друг друга. Дженни больше не оскорбляла меня, так что в этом смысле, полагая, наши отношения улучшились. Но письма наши были скучными и формальными. Мы и так с нею были людьми, которым страдания и потери выпало в избытке и хватило бы на добрую дюжину судьб. Что же после этого нам было обсуждать в письмах? Ничего. Вот ничего мы и обсуждали. И в то же время я оказался прав. Это сковал по Холдену. Я никогда не встречал человека более замечательного, чем Холден. Да уже и не встречу. Но даже его стойкости и сильного характера оказалось недостаточно. У него отняли его естество. Он не мог с этим жить. Не смог согласиться и поэтому дождался моего выздоровления и покончил с счёты с жизнью. Я глубоко по нему печалился и, вероятно, всегда буду, и еще я мучился из-за предательства Реджинальда, из-за тех отношений, что у нас с ним когда-то были, и из-за лжи и обмана, на которых была выстроена вся моя жизнь. И мне было горько осознавать, в кого я превратился. Боль в Баку так и не прошла до конца. Приступ наваливался всегда внезапно, и несмотря на то, что я никак не желал, чтобы мой организм старел, именно это он и делал. В ушах и в носу проклюнулись мелкие пружинистые волосики. Как-то вдруг я стал не таким гибким, как прежде. И хотя в ордена мое положение было как нельзя великолепным, физически я уже был не тот. По возвращении в Америку я нашел в Вирджинию усадьбу, на которой можно было выращивать табак и пшеницу. И объезжая имение верхом, я чувствовал, что постепенно с годами силы мои идут на убыль. Садиться на лошадь и слезать стало труднее, чем раньше. Я не хочу сказать трудно, просто труднее. Потому что я все еще был сильнее, быстрее и ловчее, чем любой человек вдвое моложе меня. И у меня в имении не было ни одного работника, превосходящего меня физически. И все равно. Я уже не был таким быстрым, сильным и проворным, как когда-то. Возраст заявлял на меня свои права. В 73-м в Америку возвратился также и Чарльз, и поселился неподалеку, тоже обзаведясь имением, всего в полусутках езды, и мы договорились с ним в переписке, что надо бы встретиться и обсудить дела тамплиеров, и наметить план, который обеспечит интересы колониального обряда. Обсуждали мы в основном тенденцию растущего возмущения, тот факт, что в воздухе летают семена революции, и задавались вопросом, как нам использовать эти настроения. Потому что колонисты все сильнее и сильнее тяготились новыми законами, которые проводил в жизнь британский парламент, законом о гербовом сборе, законом о доходе, о компенсации, о таможенной пошлине. Они оказались задавлены налогами, возмущались тем, что их интересы никто не представляет, и они не могут выразить свое недовольство. Среди недовольных был и Джордж Вашингтон. Этот молодой офицер, сопровождавший некогда Бредека, вышел потом в отставку и получил от власти землю в награду за помощь британцам во время франко-индейской войны. Но за последние годы его предпочтения переменились. Отважный офицер, которым я восхищался, за его совестливость, во всяком случае больше, чем его командиром, был теперь одним из запивал антибританского движения. Несомненно, это произошло потому, что интересы правительства и его величества вошли в противоречие с его собственными деловыми притязаниями. На ассамблее в Вирджинии он выступил с заявлениями, чтобы провести закон, запрещающий импорт товаров из Великобритании. Тот факт, что закон был обречен быть отвергнутым, лишь подлил масло в огонь народного возмущения. питие, случившееся в декабре 1973 года, то есть практически на днях, стало наивысшей точкой многолетнего, нет, многодесятилетнего недовольства превратив Гавань в самую большую чашку чая в мире. Колонисты тем самым говорили Британии и всему миру, что они больше не согласны подчиняться несправедливой системе. Полномасштабное восстание было, несомненно, лишь вопросом времени. Поэтому примерно с тем же энтузиазмом, с каким я обихаживал в мои поля, или писал Дженни, или выбирался по утрам из постели, то есть с очень небольшим, Я решил, что ордену пришло время заняться приготовлениями в связи с грядущей революцией и созвал совещание. Мы собрались вместе впервые более чем за полтора десятилетия. Члены колониального обряда, которые 20 лет назад разделили друг с другом столько приключений. Встретились мы под низким потолком пустой таверны под названием «Беспокойный призрак» на окраине Бостона. Когда мы вошли, таверна не была еще пустой. Но Томас, чтобы поскорее устроить нам свободное место, буквально вытолкал вон немногочисленных выпивок, примостившихся за деревянными столами. Те из нас, кто обычно носил военный мундир, были в штатском. В наглухо застегнутых сюртуках и в надвинутых на глаза шляпах мы уселись за стол с приготовленными для нас пивными кружками. Я Чарльз Ли, Бенджамин Черч, Томас Хикки, Уильям Джонсон и Джон Питкерн. И вот тут-то впервые я и услышал об этом парне. Сначала его упомянул Бенджамин. Он был нашим человеком среди бостонских сынов свободы. Группы патриотов, антибританских колонистов, которые помогали в организации бостонского чаепития. И два года назад в Мартас-Виндьярд у него была неожиданная встреча. Мальчишка-индейец, сказал он, которого раньше я не видел. Не помните, чтобы раньше видели, поправил я. Он поморщился. Ну, которого я не помню, чтобы раньше видел, поправился он. Парень, который подошел ко мне и нахально так потребовал сказать. Где теперь Чарльз? Я обратился к Чарльзу. Получается, он поинтересовался вами. Вы знаете, кто он такой? — Нет. Но было что-то ненадежное в том, как он это сказал. — Давайте-ка снова, Чарльз. У вас есть предположение, что это может быть за парень? Он откинулся к спинке стула и глянул через комнату в сторону. — Вроде бы нет, — сказал он. — Но вы сомневаетесь. Был один мальчик возле деревни. Какая-то неловкая тишина навалилась на стол. Каждый ли потянулся за кружкой, или просто нахохлился? Или нашел что-то достойное внимания в ближайшем светильнике, чтобы не смотреть мне в глаза? «Ну и кто мне скажет, в чем дело?» – спросил я. Эти люди – ни один из них. Не стоит имезиться такого человека, как Холдин. «Мне горько за них», – подумал я. «Мне очень горько». И мои предчувствия усилились. Но тут Чарльз первым глянул через стол, поймал мой взгляд и сказал, вашей индианки, что с ней? Мне жаль, Хейтом, сказал он. Правда жаль. Она умерла? Да. Естественно, подумал я, столько смертей вокруг. Когда? Как? Во время войны, в 60-м, 14 лет назад. Ее деревню разрушили и сожгли. Я почувствовал, что закусываю губы. Это был Вашингтон, быстро сказал он. Джордж Вашингтон и его солдаты. Они сожгли деревью и ваша? Она погибла там. Вы там были? Он покраснел. Да, мы рассчитывали поговорить с деревенскими старейшинами, о хранилище предтеч. Поверьте Хейтом, я бы ничего не мог поделать. Вашингтон и его солдаты были уже повсюду. Они в тот день жаждали крови. И там был мальчик. Его взгляд отпрыгнул в сторону. Да, там был мальчик. Маленький, лет пяти. Передо мной возникла Дзиу. Ее лицо, которое я любил когда-то. Когда, когда еще был способен на такие вещи. И я ощутил глухой приступ боли за нее и ненависть к Вашингтону который, очевидно, вынес кое-какие уроки из службы у генерала Бредека. Уроки жестокости и беспощадности. Я вспомнил последние дни, когда мы с Дзио были вместе, и увидел ее в нашем маленьком лагере, когда она трешенно смотрит куда-то в лес и почти бессознательно подносит к животу руки. Но нет, я отбросил эту мысль. Слишком бездоказательно, надуманно. «Он мне угрожал, этот мальчик», — говорил Чарльз. В других обстоятельствах я, наверное, улыбнулся бы, представив себя, как Чарльз с его шестью футами роста пугается пятилетнего индейского мальчика. Если бы я не пытался как-то приглушить боль от смерти Дзио, я сделал вдох. Глубокий, но почти незаметный. Ощутил в легких воздух и отогнал ее образ. Там был не только я, сказал Чарльз, точно защищаясь. И я вопросительно глянул на остальных. Продолжайте. Кто еще? Уильям, Томас и Бенджамин вместе опустили головы и уперлись взглядом в суковатое дерево столешницы. Это не может быть он, сердито сказал Уильям. Не может быть тот самый мальчишка, нет. Сами подумайте, Хейтом. «Какие на это шансы?» – вставил Томас Хикки. «И, конечно, вы его не узнали», – спросил я Бенджамина. Он покачал головой, пожал плечами. «Это был просто мальчишка. Индейский мальчишка. Все они на одно лицо, разве не так? И что же вы там делали, в Свиньярд? Голос у него стал раздраженным. Отдыхал. Или искал, где карман набить потуже, подумал я, и сказал. Вот как? Он поджал губы. Если дела пойдут так, как мы предполагаем, и мятежники создадут армию, я займу должность старшего лекаря, мастер Кенуэй, сказал он. Одну из главных должностей в армии. И думаю, что вместо того, чтобы допытываться, почему я был тогда в с видерти, вы могли бы хоть одним словом поздравить меня. Он оглянулся по сторонам в поисках поддержки и был встречен неуверенными кивками Томаса и Уильямса, которые в то же время искоса глянули на меня. Я отступил. «Я совершенно забыл о хороших манерах, Бенджамин. Действительно, это будет серьезным подспорьем для Ордена, если вы займете такую должность». Чарльз громко откашлялся. «В то же время мы надеемся, что когда эта армия сформируется, что небезызвестный вам Чарльз будет назначит ее командующим. Я не рассмотрел как следует, потому что свет в таверне был тусклый. Но мне показалось, что Чарльз покраснел. Мы не просто надеемся, продолжал он торжественно. Я самый явный кандидат. По военному опыту я намного превосхожу Вашингтона. Да, но вы англичанин, Чарльз, вздохнул я. Родился в Англии. Он запнулся. Но душой я колонист. Души может оказаться недостаточно, сказал я. Посмотрим. И он недовольно отвернулся. Ну что ж, посмотрим. Устало подумал я и обратился к Уильямсу, который скромно отмалчивался, и тем не менее, который был одним из наиболее пострадавших от чаепития и было ясно почему. А как ваша миссия, Уильям? Что там с покупкой индейской земли? Все мы, конечно, знали как, но это надо было произнести. И произнести это должен был Уильям. Хотел он этого или нет. Конфедерация дала сделке свое благословение, сказал он. Но... Он глубоко вздохнул. Вы, конечно, знаете, мастер Кенуи, о наших планах по сбору средств. Чайный лист? И вы, конечно, знаете все о бостонском чаепитии. Я поднял руки. «Последствия ощущаются во всем мире. Сначала закон о гербовом сборе. Теперь это. Наши колонисты бунтуют». Уильям бросил на меня укоризненный взгляд. «Я рад, что это положение дел забавляет вас, мастер Кенуэй». Я пожал плечами. Прелесть нашего подхода заключается в том, что мы все учли». Здесь за столом у нас есть представители колонистов. Я указал на Бенджамина, британской армии, я показал на Джона и, конечно, на собственный рабочий по найму Томас Хикки. На посторонний взгляд не может быть ничего более разношерстного. Но в ваших сердцах идеала Ордена, так что уж простите меня, Уильям, что я остаюсь в хорошем настроении, несмотря на вашу неудачу. Это только потому, что я считаю ее отдельно взятой, незначительной неудачей. Что ж, надеюсь, что вы правы, мастер Кенуэй. Потому что в том-то и дело, что этот способ сбора средств теперь для нас закрыт. Из-за действий бунтовщиков? Именно. И еще кое-что. Что? Я чувствовал, что на меня смотрят все. Этот парень был там. Он был одним из зачинщиков. Швырял в воду ящики с чаем, мы его видели. И я, и Джон, и Чарльз. Тот самый? Почти наверняка, сказал Уильям. У него было ожерелье, точно такое, как описывал Бенджамин. Ожерелье, спросил я. Что за ожерелье? И я остался невозмутимым и даже старался не глотать, пока Бенджамин описывал ожерелье Дзио. Это ничего не значит, сказала себе, когда они замолкли. Дзио погибло. Поэтому, конечно, ожерелье могли кому-то отдать, если это вообще то ожерелье. Что-то еще? Верно? Я вздохнул, глядя на их лица. Они кивнули все вместе, но ответил только Чарльз. Когда Бенджамин столкнулся с ним в Марта Вильярд, одежда на нем была обычная. Но на чаепитии он выглядел уже по-другому. На нем была робо Хейтом. Что? Робо-ассасина. 27 июня 1776 года. Два года спустя. Я был прав. А Чарльз ошибся. Это выяснилось ровно год назад, когда Джордж Вашингтон действительно был назначен главнокомандующим только что созданной континентальной армией, а Чальз оказался генерал-майором. если уж мне было далеко неприятно узнать эту новость, то Чальза она довела просто до белого коления, и с тех пор он так и ходил, дымившийся. Он не уставал повторять, что Джордж Вашингтон не способен быть даже начальником караула. И в конце концов, как это ни странно, это если и не было правдой, то и полной неправдой тоже не было потому что, с одной стороны, в своем командовании Вашингтон проявлял элементы наивности, с другой стороны, он одержал несколько заметных побед, важнейшей из которых было освобождение Бостона в марте. К тому же, в народе он пользовался популярностью и доверием, так что, конечно, какие-то хорошие качества у него все-таки были. Но он не был тамплиером, а нам нужна была революция во главе с кем-то из нас. Мы планировали не просто управлять победившей стороной, но думали, что шансы на победу возрастут, если во главе армии окажется Чарльз. И мы решили убить Вашингтона. Все просто. И заговор прошел бы успешно, если бы не одна вещь, этот юный ассасин. Ассасин, бывший или не бывший моим сыном, который по-прежнему оставался для нас каким-то бельмом на глазу. Первым был Уильям. Мертв. Убит в прошлом году незадолго до начала войны за независимость, после чаепития Уильям начал переговоры о выкупе земли у индейцев. Однако было сильное противодействие, и не в последнюю очередь со стороны конфедерации иракезов, чьи представители прибыли к Уильяму на встречу в его поместье. По всем меркам переговоры начались хорошо, но как это иногда бывает, кто-то что-то не так сказал, и дело приняло опасный оборот. «Пожалуйста, братья!» – просил Уильям. «Я верю, что мы сможем все уладить!» Но иракезы не слушали. «Земля принадлежит им!» – твердили они. «Они не слышали довода Уильяма, что если земля перейдет к тамплиерам, то мы сохраним ее от притязаний любой из сторон, которая окажется победителем в предстоящем конфликте!» Среди представителей Индейской конфедерации возникли разногласия. В них вселилось сомнение – Некоторые считали, что они никогда не смогут противостоять могуществу британской или колониальной армии самостоятельно. Другие подозревали, что заключение сделки с Уильямом – не лучшее решение. Они забыли, как тамплиеры 20 лет назад освободили их людей из рабства Сайлоса. Вместо этого они припомнили экспедиции в лес, которую организовал Уильям в попытках найти хранилище Предтечи. «Припомнили раскопки, которые велись в найденном нами пещере?» «Эти беззакония были еще свежи в их памяти, и это невозможно было не учитывать!» «Тише!» «Тише!» – просил Уильям. «Разве я не был всегда заступником?» «Разве не старался всегда защитить вас от притеснений?» «Хотите защитить нас? Дайте нам оружие, ружья и лошадей, и мы сами защитим себя!» Возражали представители конфедерации. «Война — это не ответ», — настаивал Уильям. «Мы помним, как вы передвинули границы. Даже сегодня твои люди копают землю, не проявляя никакого уважения к тем, кто живет на ней. Твои речи сладкие, но лживые. Мы здесь не для переговоров, не для продажи. Мы здесь для того, чтобы сказать тебе и твоим людям, чтобы вы уходили отсюда». К сожалению, Уильям прибегнул к Силе, чтобы добиться своего. И был застрелен, чтобы все поняли, что с ними будет, если конфедерация не подпишет сделку. Воины к их чести сказали нет. Они отказались склониться перед угрозой, продемонстрированной Уильямом. И получили горькое доказательство этой угрозы, когда они стали падать от ружейных выстрелов в голову. И тут появился этот парень. Человек Уильямом подробно описал мне его. И описание совпало с тем что рассказывал Бенджамин о встрече в Марта виньерд и с тем, что Чарльз, Уильям и Джон видели в гавани Бостона. На нем было то же самое ожерелье и та же самая робо-ассасина. Парень был тот же самый. «Этот парень, что он сказал Уильяму?» спросил я у солдата, стоявшего передо мной. Он сказал, что намерен прекратить махинации мастера Джонсона, остановить его чтобы он не требовал эти земли для тамплиеров?» Уильям ответил. «Конечно, он ответил, сэр, что он сказал своему убийце, что тамплиеры пытались контролировать эти земли, чтобы защитить индейцев. Он сказал этому парню, что ни король Георг, ни колонисты не собираются защищать интересы ирокезов. Я поднял глаза к небу. Не слишком убедительный аргумент на фоне расстрела индейцев». Солдат склонил голову. Возможно, что и так, сэр. Если бы я чуть более философски подходил к смерти Уильяма, то, наверное, нашел бы смягчающие обстоятельства. Уильям, хотя и был прилежным служакой и посвященным, никогда не был слишком добродушным человеком, и оказавшись в ситуации, которая требовала сочетания такта и силы, наломал дров. Хотя мне и больно говорить это. Но он сам устроил свою гибель. И боюсь, что я никогда не оправдывал некомпетентности. ни не в молодости, когда считал, что я унаследовал это качество от Реджинальда. Не тем более теперь, когда я разменял шестой десяток. Уильям проявил себя как кровожадный болван и поплатился за это жизнью. Кроме того, проект приобретения земли у индейцев, важный когда-то для нас, уже не был для нас приоритетом. Он перестал им быть с начала войны. Теперь наша главная задача было взять на себя командование армией. А поскольку честным способом сделать это не удалось, оставалось прибегнуть к нечестному. Убить Вашингтона. Но этот план был поставлен под удар, когда следующий ассасин застрелил Джона, нашего офицера в британской армии, за то, что Джон истреблял мятежников. Опять же, хотя потеря такого ценного человека и раздражала, сорвать наш план она все-таки не могла. Если бы не письмо в кармане Джона, к сожалению. В нем были подробности плана убийства, и назывался исполнитель Томас Хикки. Новоявленный ассасин не заметил отправиться в Нью-Йорк. И следующим в его списке стоял Томас. Томас занимался там подделкой денег, помогая в сборе средств и в подготовке убийства Вашингтона. Чарльз тоже был уже там вместе с континентальной армией. Поэтому я незаметно явился в город и снял комнату. И не успел я приехать, как получил известие. Парень добрался до Томаса, и они оба арестованы и брошены в тюрьму Брейдула. «Больше никаких ошибок, Томас», сказал я ему при свидании. Поеживаясь от холода, и морщись от тюремной вони, гвалты и скрежета. И вдруг за решетка соседей клетки я увидел его, ассасина. И признал. Глаза у него были, как у матери. И тот же упрямый подбородок, но рот и нос Кенневеев. Он был слепком ее и меня. Вне всяких сомнений он был мой сын. «Это он», — сказал Чарльз когда мы с ним покинули тюрьму. Я вздрогнул. Но он не обратил на это внимания. В Нью-Йорке было холодно. Пар от дыхания клубился в воздухе, и Чарльз изо всех сил старался согреться. Кто он? Тот парень.